Глава 13. Дом Коди. Мотоцикл свернул на Брасос. Коди почувствовал, как внутри у него все сжимается. Реакция была непроизвольной, так напрягаются мышцы, готовясь получить сильный удар. До дома было не очень далеко. Он стоял на углу Брасос и Сомбра. Заднее колесо взметнуло из канавы пыль, и кошачья барыня, в узловатых руках метла со своего крыльца «Уймись ты, зараза!» Пришлось улыбнуться. В это время дня кошачья барыня, по-настоящему ее звали миссис Стелленберг, вдова, неизменно подметала и всякий раз кричала проносящемуся мимо Коди одно и то же. Семьи у кошачьей барыни не было, только около дюжины кошек, которые размножались так быстро, что Коди не успевал считать. Эти штуки шныряли по всей округе, а по ночам орали детскими голосами. Сердце паренька забилось быстрее. Справа приближался его дом. Серые, потрепанные непогодами доски, закрытые ставнями окна. У тротуара стоял папашин драндулет, старый темно-коричневый шеви с проржавевшими бамперами и вмятиной на дверке со стороны пассажирского сидения». Машину покрывал слой пыли, и Коди немедленно увидел, что стоит она в точности, как утром, забравшись правыми колесами на тротуар, что означало одно из двух. Либо отец ушел на работу в городскую пекарню пешком, либо вообще не пошел. А если старик весь день проторчал в душном доме один, за стенами может статься, собирается жестокая гроза. Коди заехал на тротуар, Миновал дом фрессиеров и оказался у себя во дворике. Там рос лишь куст юки, листья которой венчали острые колючки, но даже он начинал жухнуть. Коди остановил мотоцикл у подножия бетонных ступеней крыльца и вырубил мотор. Тот заглох с лязгом, который, насколько было известно парнишке, непременно должен был насторожить папашу. Он слез с мотоцикла и расстегнул молнию джинсовой куртки. За пазухой обнаружилось задание по труду. Вешалка для галстуков, да непростая. Она была около 16 дюймов длиной, вырезана из куска палисандра, оттерта наждаком и отполирована так, что поверхность на ощупь казалась прохладным бархатом. В дерево были вмонтированы квадратики белого пластика, старательно покрытые разводами серебряной краски, под перламутр. Квадратики складывались в красивый шахматный узор. Края Коди вырезал фистонами, и дощечки были приделаны еще два куска инкрустированного палисандра. Они удерживали перекладину, с которой должны были свисать галстуки. Все это было еще раз тщательно отполировано, Мистер Одил, учитель труда, сказал, что работа хорошая, только непонятно, почему Коди так долго с ней копался. Коди терпеть не мог, чтобы кто-то стоял над душой, надеяться мог только на Уд, но работа была сдана, и остальное его не волновало. Ему нравилось работать руками, хотя он притворялся, будто труд чистейшей воды занудства. От него, своего президента, Щепы ждали здорового презрения почти ко всему, особенно если оно имело отношение к школе. Но руки Коди, похоже, соображали раньше головы. Работа по дереву была для него пустяком, как и ремонт машин на станции обслуживания мистера Миндосы. Коди давным-давно откладывал наладку своей «Хонды», но сообразил, что выходит похоже на присловие «сапожник без сапог». Так или иначе, на днях он ею займется. Он снял очки и консервы и сунул в карман. В спутанные волосы набилась пыль. Ему не хотелось подниматься по растрескавшимся бетонным ступенькам и переступать порог, но он жил в этом доме и понимал, что иначе нельзя. «Зайду и выйду», — думал он, вступая на первую ступень. «Зайду и выйду». Дверные петли взвизгнули, как ошпаренная кошка. Коди поспешил за непрочную деревянную дверь в полумрак. Запертая в стенах дома жара буквально высосала воздух из легких, и парнишка оставил внутреннюю дверь открытой, чтобы хоть немного проветрить. Он уже унюхал кислую вонь попашиного виски «Кентаки Джент». В первой комнате, гоняя тяжелый воздух, крутился вентилятор. На столе возле пятнистого дивана красовались беспорядочно разбросанные карты, переполненные окурками пепельница и немытый стакан. Дверь в спальню отца была закрыта. Коди задержался, чтобы открыть два окна. Потом, зажав подмышкой вешалку для галстуков, двинулся к себе в комнату. Но не успел он добраться до нее, как услышал скрип. Открылась отцовская дверь. Ноги Коди налились свинцом, а потом, скрижещущий как покоробленная пила, голос невнятно, дурное предзнаменование, выговорил «Да чего тут шныряешь?». Коди промолчал, и отец заорал «Сын, остановись и ответь!». У парнишки отнялись ноги. Он остановился, опустив голову, и принялся пристально разглядывать одну из синих роз, вытканных на нитеном коврике. Усталый пол заскрипел под ногами папаши все ближе. Запах кентаки-джент стал сильнее. К нему присоединился запах немытого тела. И, разумеется, одеколона. Папаша расплескивал эту дрянь по лицу, шеей и подмышками и называл это «помыться». Шаги прекратились. «Ну так что?» — спросил папаша. «В молчанку играем?» «Я... я думал, ты спишь», — сказал Коди. «Я не хотел тебя будить». «Чушь! Чушь в квадрате! Кто тебе велел открывать окна? Мне тут это окаянное солнце не нужно!» «Жарко!» — я подумал. «Тебе, дураку, только и думать!» Снова шаги. Ставни с треском захлопнулись, отсекая солнечный свет, превращая его в пыльную серую дымку. «Не люблю солнце!» — сказал папаша. «От него бывает рак кожи!» В доме было никак не меньше девяносто градусов. Коди почувствовал, как по телу под одеждой медленно пополз пот. Шаги опять направились в его сторону, и Коди дернули за сережку череп. Он поднял глаза и увидел лицо отца. «А чего не вставишь такое же в другое ухо?» — спросил Керт Локит. С костистого лица с квадратной челюстью смотрели глубоко посаженные грязно-серые глаза, окруженные сетью морщин. «Все бы поняли, что ты сдвинулся совсем, а не наполовину!» Коди отвел голову, и отец выпустил его ухо. «В школе сегодня был?» — спросил Керт. «Да, сэр. Хоть одному моченому ума вложил?» «Почти», — ответил Коди. «Почти и не считается!» Керт обтер тыльной стороной руки сухие губы, подошел к дивану и плюхнулся на него. Взвизгнули пружины. Керт был таким же жилистым, как сын, с такими же широкими плечами и тощими бедрами. Припорошенные сединой и редеющие на макушке темно-каштановые волосы он зачесывал назад, намертво закрепляя кок Виталисом. Курчавые светлые волосы Коди унаследовал от матери, которая умерла, давая ему жизнь в одесской больнице. Керту Локету было всего 42 года, но тяга кентаки-джент и долгим вечерам в клубе колючая проволока состарили его по крайней мере лет на десять. Под глазами набрякли большие мешки, а по обе стороны от тонкого точеного носа лицо бороздили глубокие морщины. Сейчас на нем был любимый наряд. Ни ботинок, ни носков, заплатанные на коленях джинсы и огненно-красная рубаха с вышитыми на плечах ковбоями, набрасывающими лассо на навалов. Вынув из кармана пачку Уинстона, Керт прикурил от спички. Коди смотрел, как колеблется огонек в трясущихся пальцах отца. «Скоро моченые всю землю подомнут», — объявил Керт, выдохнув полную грудь дыма. «Все захапают и еще захотят, и остановить их можно только одним. Напинать позаду. Скажешь нет?» Коди на секунду опоздал с ответом. «Что, не так?» — повторил Керт. «Да, сэр». Коди двинулся в сторону своей комнаты, но отцовский голос снова тормознул его. «Фио, я тебя не отпускал. Я с тобой разговариваю, сын». Он снова глубоко затянулся. «На работу пойдешь?» Коди кивнул. «Хорошо. Мне нужно курево. Как думаешь, твой моченый начальник даст пачечку?» «Мистер Мендоса нормальный мужик», — сказал Коди. «Не такой, как остальные». Керт молчал. Вынув сигарету изо рта, он уставился на горящий кончик. «Все они одним миром мазаны!» — спокойно отозвался он. «Все!» «Будешь думать по-другому, сын, Миндоса тебя наколет. Мистер Миндоса всегда был... Да «Это что еще за мистер Миндоса?» Керт возрился на сына. «Проклятый мальчишка!» — подумал он. «Деревянная башка!» «А я тебе говорю, все они одним миром мазаны, и точка!» «Так принесешь курево или нет?» Коди, не поднимая головы, пожал плечами. Но он чувствовал на себе взгляд отца... И был вынужден сказать «Принесу». «Ну ладно, договорились». Отец вернул сигарету в угол рта, затянулся, и пепел засветился красным. «Это что за хреновина?» «Какая хреновина?» «Вон та хреновина! Вон!» Керт ткнул в сына пальцем. «У тебя подмышкой. Что это?» «Ничего». «Парень, я еще не ослеп. Я спрашиваю, что это такое?» Годи медленно вытащил из подмышки вешалку для галстуков. Ладони взмокли, по шее струился пот. Нестерпимо хотелось глотнуть свежего воздуха. Глядеть на отца парнишке всегда было трудно, словно глаза не переносили вида Керта, и каждый раз, как он оказывался рядом с папашей, внутри что-то обмирало и делалось тяжелым, созревшим для похорон. Но что бы там ни обмирало... Иногда оно выкидывало поразительные коленца, так что могильщикам с ним было не разделаться. «Просто вешалка для галстуков», — объяснил он, — «сделал в школе». «Отцы святители!» — Керт присвистнул, поднялся и пошел к Коди, который отступил на шаг и только потом спохватился. «Подними-ка, посмотреть хочу!» Керт протянул руку, и Коди позволил ему коснуться вешалки. Бетнистые от никотина пальцы отца ласково прошлись по гладкому палисандру и квадратикам поддельного перламутра. «Ты и сделал!» «А кто помогал?» «Никто!» «Ей-богу, отлично сработано! Края глаже, чем бита для чижика! Сколько ж времени ты ее делал?» Коди не привык, чтобы отец его хвалил, поэтому занервничал еще сильнее. «Не знаю, конечно, не за две минуты!» — Вешалка для галстуков! — Керт хмыкнул и покачал головой. — Вот это да! Никогда не думал, что ты можешь сделать такую штуку, сын. Кто тебя научил? — Просто научился. Методом тыка. — Красивая штука, чтоб я сдох. Серебряные квадратики больно хороши. От них весь фасон, верно? Коди кивнул, приободрившись от проявленного отцом интереса, Он осмелился переступить границу, которую они провели между собой давным-давно, после ночных скандалов, холодного молчания, пьяных драк и ругани. Сердце Коди бешено колотилось. «Тебе правда нравится?» «Спрашиваешь!» Коди дрожащими руками подал вешалку отцу. «Я сделал ее для тебя». У Керта Локита отвалилась челюсть, и он уставился на сына, переводя диковатые глаза с вешалки для галстуков на лицо мальчика и обратно. Медленно протянув обе руки, он взялся за вешалку. Коди отдал. — Батюшки! — Керт говорил тихо, уважительно. Он прижал вешалку к груди. — Бог ты мой! В магазине такую не купишь, верно? — Да, сэр. То, что обмерло внутри у Коди, вдруг встрепенулось. Пальцы Керта играли с деревом. У него были грубые, покрытые шрамами руки человека, который с 13 лет рыл канавы, прокладывал трубы и клал кирпич. Осторожно, как ребенка, прижимая к себе вешалку, он вернулся к дивану и сел. «Красотища — Красотища! — прошептал Керт. «Красотища -то — Красотища-то какая! Мимо лица плыла паутина сигаретного дыма. «Было дело, работал я по дереву», — сказал он, глядя в никуда. «Давным-давно брался за ту работу, какая подворачивалась. Бывало, заворачивает мне твоя мама обед и говорит, «Керт, сделай так, чтоб сегодня я тобой гордилась». А я отвечал, «Будь здесь сокровище мое». «Это я так звал твою мамку, сокровище мое». «Ох, какая же она была хорошенькая! Глянешь на нее и поверишь в чудеса! Такая хорошенькая она была! Такая хорошенькая! Сокровище! Вот я как звал твою мамку!» Глаза отца повлажнели, и, сжимая вешалку обеими руками, он пригнул голову. Коди услышал, как отец словно бы подавился. Сердце парнишки болезненно сжалось, как от удара, Ему уже случалось видеть папашины пьяные слезы, но сейчас дело обстояло иначе. Эти слезы пахли не виски, а болью. Мальчик не знал, сумеет справиться с этим или нет, и, поколебавшись, сделал шаг к отцу. Второй шаг дался легче, а третий совсем легко. Коди поднял руку, чтобы тронуть отца за плечо. Тело Керта сотрясало дрожь. Он со свистом втянул воздух, словно в приступе удушья, а потом вдруг поднял голову. Коди увидел, что хоть глаза у папаши были мокрыми, старик смеялся. Смех становился жестче, отрывистее, пока из горла Коди-старшего не пошло ухающее ворчание дикого зверя. «Идиот, проклятый!» — удалось выговорить хрюковшему от смеха Керту. «Чертов кретин! Ты же знаешь, у меня нету галстуков!» Протянутая рука Коди сжалась в кулак. Он опустил ее. Ни единого!» — проорал Керт, запрокинув голову и сдавленно хихикая. По морщинкам возле глаз сбегали слезы. «Боже милостивый, что за дурака? Я вырастил!» Коди стоял тихо-тихо. На виске билась жилка. Закрепко сжатыми губами прятались стиснутые зубы. «Какого черта ты не сделал мне скамеечку для ног, парень? Скамеечку я бы нашел куда девать. Что, черт, тебя дери, я должен делать с вешалкой для галстуков, если никаких галстуков у меня нету!» Мальчик позволил отцу смеяться еще секунд тридцать, а потом отчетливо и твердо сказал, «Ты сегодня не пошел в пекарню, так?» Смех оборвался с таким звуком, будто в засорившуюся раковину с бульканьем хлынула вода. Керц с еще не просохшими глазами несколько раз кашлянул и раздавил сигарету, о покрытый шрамами ожогов в стол. Ня, Какое твое собачье дело?» «Я тебе скажу, какое», — ответил Коди. Он держался очень прямо, а глаза казались выжженными дырами. «Мне надоело отдуваться за твое разгильдяйство. Надоело вкалывать на бензозаправки и смотреть, как ты просираешь денежки». Думаешь, что говоришь!» Керт встал, в одной руке вешалка, другая сжата в кулак. Коди дрогнул, но не отступил. Ярость жгла его изнутри. Ему надо было выговориться. «Слышишь, я тебя больше не прикрываю. Я не буду звонить в твою обтруханную пекарню и говорить, что ты приболел и не можешь выйти на работу. Черт, они же знают, что ты пьянчуга. Все знают, что ты и гроша не стоишь». Керт взревел и кинулся на сына, но Коди оказался куда быстрее. Кулак отца пропахал пустоту. «Давай-давай, попробуй, стукни». Коди задним ходом выбрался за пределы досягаемости. «Давай, старая сволочь, только попробуй стукнуть!» Керт катнулся вперед, зацепился ногой за ногу, рухнул на стол и с яростным воплем свалился на пол. На него дождем посыпались игральные карты и пепел. «Давай, давай!» – неистово подгонял Коди. Он принялся подбегать к окнам и распахивать ставни. Комнату затопил палящий белый свет – обнаживший грязный ковер, потрескавшиеся стены, обшарпанную мебель из комиссионки. Он упал на локета старшего, который пытался встать посреди комнаты на нетвердые ноги, и тот закрыл глаза рукой, пронзительно крикнув «Пошел вон!» «Кадись из моего дома, сука!» Он швырнул в Коди вешалкой для галстуков. Она врезалась в стену и свалилась на пол. Коди даже не взглянул на нее. «Выкачусь!» — сказал он, тяжело дыша, но уже спокойным голосом, глядя на Керта, который загораживал лицо от солнца такими же мутными глазами. «Выкачусь, не волнуйся! Но тебя я больше не прикрываю! Потеряешь работу — сам виноват!» «Я мужик!» — заорал Керт. «Не смей со мной так разговаривать! Я мужик!» Теперь настала очередь Коди смеяться — Горьким смехом оскорбленного человека. То, что обмирало внутри него, становилось все тяжелее. «Вот попомни мои слова!» Он повернулся к двери, чтобы уйти. «Парень!» — рявкнул Керт. Коди остановился. «Лучше порадуйся, что твоя мать померла, парень!» — вскипел Керт. «Потому что, будь она жива, она бы ненавидела тебя не меньше моего!» Коди мигом очутился за дверью, которая захлопнулась у него за спиной, как капкан. Сбежав с крыльца к мотоциклу, парнишка набрал полную грудь воздуха пустыни, чтобы прояснилось в голове. Ему на секунду показалось, что его мозг втиснули в маленькую коробочку. Малейшее давление, и он взорвется. «Ребята, вы там рехнулись?» крикнул со своего крыльца Стэн Фрессиер. Над брючным ремнем... Нависала Брюха, что вы разорались. Поцелуй меня в жопу! Сев на хонду и пнув стартер, Коди издал непристойный звук. Лицо Фрессиера стало малиновым. Он, шатаясь, двинулся по ступенькам к Коди, но парнишка рванул с места так быстро, что мотоцикл встал на дыбы, а из-под заднего колеса в воздух полетел песок. Промчавшись через двор, Коди свернул на браса стрит. Красная «Хонда» пошла юзом, ее закрутила, развернула, колеса оставили автограф на мостовой. В доме Керт поднялся и прищурился. Он, спотыкаясь, прошел вперед, торопливо закрыл ставни, задраившись от света, и тогда почувствовал себя лучше. Керт не забыл, как умирал его отец. Рак кожи сплошь покрыл его лицо и руки коричневыми пятнами, а другой... Более серьезный и страшный рак тем временем сжирал отца изнутри. Это воспоминание мало чем отличалось от ночных кошмаров Локета-старшего. Он пробурчал «Проклятый мальчишка!» Выкрикнул «Проклятый мальчишка!» Разговаривая керцо со своим стариком так, как этот сопляк с ним, он уже лежал бы в могиле. Несколько рубцов от самых удачных попашенных ударов ремнем, на котором тот правил бритву, до сих пор украшали его ноги и спину. Он подошел к двери ширме и почуял висящий в воздухе запах выхлопа мотоцикла Коди. «Локет!» — раздался голос Фрессиера. «Эй, Локет! Надо поговорить!» Керт закрыл внутреннюю дверь и повернул замок. Теперь свет просачивался только через трещины в ставнях, и снова стало жарко. Керт любил потеть. Пот выводил из организма вредные шлаки. Света хватало, чтобы увидеть на полу вешалку для галстуков. Керт поднял ее. Деревянная перекладинка с одной стороны расцепилась и отскочила. Один идеально вырезанный край раскололся и безвозвратно погиб, но прочее уцелело. Керт понятия не имел, что мальчишка способен смастерить такое. Глядя на вешалку, он припомнил, что умели его собственные руки давным-давно, когда он был молодым, крепким, со своим сокровищем под боком. Это было задолго до того, как к ожидающему в больничной приемной Керту вышел врач с мексиканской фамилией и сказал «У вас родился сын». Однако... Керт до сих пор ощущал руку врача-мексиканца на своем плече «Будьте любезны пройти в кабинет, было что-то еще, очень важное, о чем требовалось поговорить». «А все потому, что сокровище было такой хрупкой, потому что ее тело все отдавало младенцу. Один шанс на десять тысяч», — сказал доктор-мексиканец, — «бывает тело женщины, Оказывается, настолько истощено и измучено, что не выдерживает такого сильнейшего потрясения, как роды. Плюс осложнения. Но, сеньор, жена счастливила вас здоровым мальчуганом. При сложившихся обстоятельствах погибнуть могли оба, так что можете благодарить Бога, что ребенок выжил. Оказалось, нужно подписать какие-то документы. С чтением Керт был не в ладах, читала всегда «Сокровище», поэтому он просто притворился и нацарапал свое имя там, где полагалось. Стиснув вешалку для галстуков, Керт чуть было снова не запустил ею в стену, совершенно как Коди, понял он. На кой черт нужен ребенок без матери, и на кой черт нужна вешалка для галстуков без галстуков? Однако ломать красивую штучку он не стал, и понес ее в спальню к смятой постели, грязной одежде и четырем пустым бутылкам из-под «Кентаки Джент», выстроившимся в ряд наверху гардероба. Включив свет, Керт уселся на кровать. Он взял с пола полупустую бутылку «Кентаки Джент» с фирменным счастливым полковником на этикетке и отвернул пробку. Локоть согнулся, губы охватили горлышко и вкус жизни опалил гортань. Но ведь, глотнув виски, он чувствовал себя гораздо лучше. Уже прибавилось сил, уже прояснилось в голове. Керту вернулась способность разумно рассуждать, и, приложившись к бутылке еще несколько раз, он решил, что отучит Коди нагло разговаривать с отцом. «Черт побери, он это так не оставит! Мужик он или нет?» «Самое время окоротить проклятого мальчишку!» Керту на глаза попалась фотография в рамочке, стоявшая на маленьком столике у кровати. Выцветший на солнце снимок много раз складывали. Он был в пятнах не то кофе, не то виски. Керт запамятовал. С фотографии смотрела семнадцатилетняя девушка в синем платье в полоску. Рассыпавшиеся по плечам густые светлые кудри сияли на солнце. Она улыбалась и делала Керту, который щелкнул ее за четыре дня до свадьбы, знак «Нормалек». «Но и тогда уже в ней рос этот пацан», — подумал Керт. Ей оставалось жить меньше девяти месяцев. Сам не понимая зачем, он забрал ребенка. Сестра выручала его, пока в третий раз не вышла замуж и не переехала в Аризону. Пацан был частью сокровища. «Может быть, потому-то Керт и решил сам воспитать Коди. Это имя они заранее выбрали на тот случай, если родится мальчик». Он провел пальцем по пронизанным солнцем волосам. «Неправильно это!» – тихо сказал он. «Несправедливо, что я состарился!» Большими глотками Керт прикончил бутылку. Жгучая жидкость клокотала в животе, Словно лава в недрах вулкана, Требуя дальнейших жертвоприношений. Когда Керт понял, что бутылка вся, Он вспомнил про другую, На верхней полке в шкафу. Поднявшись, он неверным шагом Прошел к шкафу, куку -ку, ножки, И зашарил среди старых рубашек, носков И пары ковбойских шляп, Нащупывая заначку. Сыну он не доверял, «Стоит отвернуться, и окаянный мальчишка спустит пойло в сортир. С него станется!» Знакомый предмет пальцы нащупали лишь в пыльных глубинах полки у самой стенки шкафа. «Ага! Есть!» Керт вытянул бутылку наружу, вывалив из шкафа драную синюю рубаху, кожаный ремень и еще что-то, упавшее на пол к его ногам. Кривая ухмылка Керта сломалась». Это был галстук, белый, густо усеянный красно-синими кружочками. «Батюшки-светы!» — прошептал Керт. Сперва он не мог понять, откуда взялся этот галстук. Потом, подумав, вспомнил, что надевал его, когда ребята из Федеральной службы охраны труда инспектировали медный рудник. Он тогда работал помощником бригадира на погрузке вагонов. Давным-давно... До того, как мексиканцы отняли у него работу, Керт нагнулся за галстуком, покачнулся, потерял равновесие и свалился на бок. Сообразив, что по-прежнему сжимает в другой руке вешалку, он осторожно отставил Кентаки Джент в сторону, выпрямился и подобрал галстук. От него слабо повеяло выдохшимся Виталисом. Чтобы рука не дрожала, Пришлось сосредоточиться. Керт повесил галстук на перекладину вешалки. На фоне гладкого дерева и серебристых квадратиков тот выглядел по-настоящему красиво. Керта охватило глубокое волнение. Вот бы Коди увидел. Парень был в соседней комнате. Всего минуту назад Керт слышал, как скрипнули петли входной двери, когда сын заходил в дом. «Коди!» — крикнул он, пытаясь подняться. Наконец ему удалось подобрать ноги под себя и встать. Спотыкаясь, Керт прошел к двери в спальне. «Коди, глянь-ка! Глянь-ка, что я!» Он, едва не упав, ввалился в гостиную. Но Коди там не было. Тишину нарушало лишь медленное поскрипывание вентилятора. «Коди!» За ним волочился свисающий с вешалки галстук. Не получив ответа, Керт потер непослушными пальцами висок и вспомнил, что они скоди Коди полаялись. Разве же это было сегодня? «О, Господи!» — панически подумал он. «Пойду-ка я лучше в пекарню. Не то мистер Нолан шкуру с меня спустит». Но Керт так устал, что не стоял на ногах. «Не как гриб!» — подумал он. «Ничего страшного. Денек можно и пропустить». Печенье, пирожки, булочки испекутся независимо от того, придет он или нет. И вообще говоря, делать в этой пекарне особенно нечего. Коди прикроет, решил Керт. Раньше он всегда меня выгораживал. Пацан молодец. Пить-то как охота, подумал он. Шибко сильно. И прижимая к груди вешалку с одним единственным уродливым галстуком, Неверным шагом двинулся обратно в спальню, где время сворачивалось и разворачивалось, и властвовал счастливый полковник».